Глава 12. Жестокие сюрпризы. Ничто так не хоронит трупы, как снег. Пронизывающий северный ветер работал лопатой с безжалостностью серийного убийцы, засыпая северян, оставшихся после атаки кислевитов, неглубокими насыпями белых хлопьев. Руины прибрежного форпоста, который они пытались защитить, поднимались из снега, как пальцы неупокоенных мертвецов. Духи шептались в темноте. Холодный запах непостоянства пропитывал каждый разбитый камень. Самым большим сооружением являлась обожженная, покрытая ледяными пузырями лодочная станция, одна сторона которой погружалась в ледяные воды Линска. Стены ее были сложены из толстого красного кирпича, окнами служили небольшие подозрительные щели. По периметру крыши тянулись зубцы, переходящие в многоярусный купол, облицованный матовым свинцом. Здание, вероятно, служило одновременно и перевалочным пунктом для всадников, направляющихся на юг, и фортом для защиты от контрабандистов с браконьерами. Железная цепь перекинулась через реку, торчала из воды. Скользящий лед бился об нее, звенел и шуршал. Рядом на берегу лежал перевернутый каркас барки ледокола. Древесину разобрали на материалы для ремонта разрушенных зданий, и отсюда осталась только железная обшивка. На железном носу висел курганский воин, пронзенный парой стрел в грудь. Самой высокой точкой укрепления была круглая сторожевая башня, фундамент которой уходил прямо в реку. Круг являлся выдающимся символом кислевицкой философии, а также их архитектуры. Он символизировал изгиб мира или бескрайнее небо над их краем. Он означал смерть и возрождение. С длинного флагштока на башне развивалось изодранное знамя, Воспаленный глаз, который, казалось, продолжал гнить, пока Феликс смотрел на него. Ритмичный грохот эхом отразился от крепостных стен, когда трое людей Густова, нагруженные горилкой и сухим трутом, попытались проникнуть в запертую башню, чтобы сжечь мерзкий флаг дотла. Король троллей, видимо, прогнал курганцев и их союзников из Прага, но дикари постарались сделать это место своим домом. Окружающие здания представляли собой смесь полуразрушенных строений. Они были кое-как отремонтированы и укреплены из подручных материалов. Дома были набиты меховыми подстилками и снаряжением, навсегда оставленным после того, как здесь проехали унголы. Повсюду, куда только могла ступить нога человека, валялись обломки и мусор. Они сделали снежный покров более плотным. Тут и там красный цвет просачивался в снежных холмах, отмечая свежие могилы курганцев. Неровную землю между руинами занимал беспорядочный лабиринт штакетников и чистокола, где содержался косматый широкоплечий домашний скот. Это были не те коровы, которыми торговали фермеры из Аверланда. Они напоминали нарксийскую породу, которую его брат время от времени неохотно покупал у землевладельцев Нордланда и Среднегорий. Приспособленные к холоду, нищете и странным аспектам пропитанного хаосом Севера, они были грубыми, худощавыми и постоянно находились на взводе, готовые забодать осторожно проходящих солдат. Готрик хмуро изучал большой палец, что он порезал лезвием своего топора. Какой-то яд в воздухе мешал ранам закрываться и поддерживал кровотечение. Даже на истребителя действовала эта порча. Он покосился в сторону, когда из глубокого снега донесся невнятный шепот. Затем появился один из вырвавшихся на свободу духов. Гном смачно плюнул в него. «У твоей подружки есть время до тех пор, пока течет кровь». Он засунул большой палец между губами и ухмыльнулся, обсасывая его досуха. «Потом я уйду». «Ульрика попросила нас подождать», — сказал Феликс. «Я здесь только ради короля Тролли и обещанной мне гибели», — ответил Готрик. «Я здесь не из-за волшебника, и уж несомненно, как лживость эльфов, я здесь не ради нее». Он ткнул большим пальцем, снова вспыхнувшим красным, в сторону форта. Ульрика стояла там под разрушенными главными воротами старого форта, одетая в плащ из эфирной тени и окруженная ореолом плачущих призраков. Смотреть на нее означало разделять ужас, который испытывают все жертвы, увидев хищника. Кровь людей окрасила ее прекрасные белые доспехи. Карминовые капли спутали ее седые волосы. Ее лицо теперь стало скорее пунцовым, нежели белым. Вокруг нее работали мужчины, расчищая участок чистокола от скота, чтобы освободить место для загона. Оставленные комочки навоза клубились паром. Унголские пони и лошади Остермарка вместе дрожали под шерстяными одеялами и фыркали. Другие воины под руководством Дамира вытаскивали дрова из штакетников, чтобы соорудить вокруг сторожки нечто похожее на пентаграмму. Вождь унголов стоял, уперев руки в бока и втянув щеки, выкрикивая указания на правах правой руки Ульрики. С блаженной улыбкой Густав стоял позади нее, засунув большие пальцы за пояс. Время от времени кто-нибудь из мужчин отрывался от своего занятия, когда один из сторожевых духов призрачного лабиринта Ульрики стонал над его головой и беззвучно шептал молитву. Повисло напряжение, как в ашафотной петле. Феликс почувствовал это, когда зашевелились волосы у него на затылке. Он перегнулся скрещенными руками через забор высотой по пояс, отделявший его и примерно 30 голов скота от реки, и нервно постучал кольцом по стойке. Вода толкала лед вверх по реке с таким изощренным извращением, что Феликс поначалу даже не обратил на это внимания. Он задавался вопросом, как это вообще возможно? Значит ли это, что Линск каким-то образом всасывал морскую воду из залива Альтвассер и нес ее на север к громадным горам? Он снова вздрогнул. Такая простая вещь и в то же время такая неправильная. Рядом с ним уселся на снег Готрик, подобно камню, только что упавшему с неба, Гном молча наблюдал, как большой палец продолжает кровить в свете рун его топора. «Скэт все хорошо», — запинаясь начал Феликс. Он пошевелил губами. Во рту у него стало невероятно сухо. Он подождал, но гном ничего не ответил. «Ей становится лучше». «Хорошо. Это все, что ты можешь сказать? Ты ничего не хочешь спросить?» Единственный глаз гнома был таким же пустым, как и пустая глазница рядом с ним, и все его внимание было приковано к большому пальцу. «Мы путешествовали вместе больше двадцати лет, Готрик. Неужели ты все это забыл?» Готрик опасно нахмурился, почувствовав оскорбление его долгой гномьей памяти. Феликс опустил голову и с сожалением покачал ею. Он всегда чувствовал себя виноватым из-за принятого им решения покинуть Истребителя и вернуться с Кэт в Империю. Хотя в то время это казалось правильным и единственным возможным поступком. Даже сейчас он не был уверен, что это точно было неправильно. Если бы он предпочел дружбу семье, то Кэт наверняка последовала бы за ним. И как долго Кэт смогла бы продержаться в Кисливе в ее состоянии? От этого предположения Феликс бросила в дрожь. И снова он решил вернуться домой к ней целым и невредимым, а наличие Готрика и его топора рядом с ним могло только увеличить шансы на это. Феликс оглянулся через плечо, когда Ульрика забрала с собой Густава, Дамира и горстку солдат вольной роты в форт. Он нахмурился. По какой-то причине Ульрика уже не казалась такой соблазнительной, как всего несколько часов назад. Это было нечто большее, чем просто кровь на ней. Его чувства к ней запутались. Она, несомненно, красива, даже стала еще красивее по мере того, как он старел, а она нет, но это красота неприкасаемого рода. Она была ритуальным клинком, чем-то, чем можно восхищаться, но не без дрожи от сил запертых внутри. Неожиданные его мысли обратились к старому присыщенному поэту, который напивался в ностальгии, сидя в своем уютном кабинете в Альтдорфе. Он задавался вопросом, кто изменился меньше, Ульрика или он? «Всадники!» — крик донесся от часовых на северо-востоке. Нервно изогнувшись, Феликс крепче сжал карагул. Разбитый гнедой Мерин хрустел рыхлой землей на берегу реки, ведомой одним из красочно одетых разведчиков Дамира. Бедное животное почти добралось до форта, затем тихо заржало от огорчения и сбросило своего всадника в воду. Снорри на соку пьяно замахал руками, затем пробил лед, поднял фонтан воды и затонул, как брошенное на дно наковальне. Феликс выругался, вкладывая меч обратно в ножны. Он побежал по потрескавшимся плитам причала к шепчущей реке, наполовину ныряя, наполовину скользя на каблуках, и погрузил в воду руку. Холод лишил его чувств. Он стиснул зубы, чтобы удержаться от крика, но почти сразу же боль сменилась покалывающим онемением. Это было совсем необнадеживающе. Он помахал рукой под водой, опуская ее так глубоко, как только мог дотянуться. Умел ли с плавать? Это казалось маловероятным с его металлической ногой и с тем количеством водки, которое он, должно быть, выпил. Затем Феликс почувствовал прикосновение к своему запястью, скорее ощущение давления. Поэт попытался заставить свои пальцы сжаться. Он громко выругался, когда его тело начало скользить к воде. «Отдай его мне, человечий отпрыск!» Присев на корточке рядом с ним, Готрик засунул руку в воду. «Насчет...» — начал Феликс, когда Готрик одной рукой вытянул Снорри из воды на слой черного льда. «Снорри ненавидит воду!» — выдавил Снорри между судорожными вдохами, от которых у него дрожали горло и грудь. Затем гном выплюнул пинту ледяной воды на свою короткую рыжую бороду. «На вкус она как...» Его глаза распахнулись, и он потер губы бицепсом. «Ну, как чертова вода!» Готрик кисло скрестил руки на груди. «Снорри Насакус, Ты величайший болван, которого я когда-либо знал!» Снорри выдал улыбку, становившуюся все более слезливой по мере того, как его глаза фокусировались на гноме, стоявшем над ним. Готрик скрестил руки на груди, затем протянул одну ладонь Снорри, достаточно низко, чтобы быть предложением, и достаточно высоко, чтобы не поднимать из-за этого эльфийской суеты. Снорри колебался ровно столько, сколько потребовалось для еще одного мокрого кашля, прежде чем ухватиться за нее и позволить Готрику поднять его. Феликс не знал, какое мимолетное безумие предположило, что древние друзья могут воссоединиться в медвежьих объятиях или, по крайней мере, каким-то физическим намеком на взаимное уважение с эмоционально отточенным добрым словом. Все, что услышал Снорри, это одобрительное хмыканье, когда Готрик заковылял прочно своих двоих. Снорри даже не зашел так далеко, чтобы встретиться взглядом с готриком. применив все свои по общему признанию ограниченные способности, он попытался снять старую кожаную сумку, которую он сжимал под мышкой и стряхнуть остатки воды со своей ноги булавы. Феликс хрустнул пальцами и вдохнул жизнь в почти вывихнутый сустав своего плеча, и без лишних обвесов Снорри был невероятно тяжелым. Мне нравится эта нога. — проворчал Готрик после молчания, которое люди определенно сочли бы неловким. — Хорошая работа с металлом. — Она всем очень нравится, — сказал Снорри, избегая взгляда Готрика. — Кроме этой лошади. Снорри пнул ее ненарочно. — А чего ты ожидал? — спросил Готрик, когда всадник Унгол молча кивнул и повел усталое животное в загон. «Есть только одна вещь, которую я презираю больше, чем лошадей». «Эльфы?» — спросил Снорри со слабой улыбкой. «Снорри готов поспорить на всю водку в кислеве, что это эльфы?» Сердитый взгляд Готрика слегка смягчился. «А у тебя есть хоть немного?» Снорри склонил голову. «Так и думал». Снорри небрежно почесал одну из покрытых струпьями ран на голове. Если бы Феликс не знал гномов так хорошо, то мог бы подумать, что Снорри хочет поговорить о чем-то глубоко личном. Но он знал гномов так, как ни один другой человек. Они могли целыми днями говорить о золоте, чести клана и старых обидах, но сердечные дела оставались невысказанными, куда бы гномы не отправлялись после смерти. Снорри приподнялся на цыпочки, чтобы выглянуть из-за плеча Феликса и убедиться, что Кислевит ушел». Он взглянул на Феликса, неуверенно теребившего узел своей сумки. Готрик кивнул на сумку, висевшую у него на плече, демонстрируя удивительное гномье очарование старыми вещами даже больше, чем старыми друзьями. «Этого имени я не видел давным-давно». Снорри кивнул. Он выглядел смущенным. Гном медленно облизал губы, словно представляя себе хороший Эль. «Снорри многое вспомнил, но есть кое-что, чего он хочет». «В чем он нуждается?» Снорри постучал ногой буловой по булыжникам и забормотал себе под нос. Затем он провел рукой по своему избитому лицу и начал снова. «Речь идет о позоре, Снорри!» «Хватит!» Готрик резко поднял руку, предупреждая дальнейшие комментарии Снорри. Он отступил на шаг. «Это не то, о чем может говорить истребитель!» Он пристально посмотрел на Феликса, Затем растопырил пальцы поднятых рук и жестко ухмыльнулся. Он показал Феликсу свой большой палец. Кровотечение прекратилось. «Время вышло, человечий отпрыск. Иди со мной или оставайся здесь, мне все равно. Я ухожу». Плечи Снорри поникли, когда Готрик зашагал к стаду крупного рогатого скота, пропадая во тьме, если не считать заснеженного оранжевого гребня, яростно подпрыгивающего на противоположной стороне загона. Феликс никогда не видел старого истребителя таким расстроенным. Ему хотелось как-то помочь Снорри, но это была явно какая-то гномья проблема, которую, несмотря на свой необычный статус в их обществе, Феликс никогда не мог надеяться понять. Он даже не мог предложить Снорри выпить. Сквозь облако пара, поднимавшееся от мычащего стада, Феликс встретился взглядом с Николаем. Кислевид сидел верхом на перелеске, соединявшем их загон с другим. Завернутыми в рукавицы руками он обрабатывал ножом плоский камень, вырезая на нем что-то похожее на изображение лошади. Он безэмоционально встретил взгляд Феликса. Он даже не поднял глаз, когда проходил Готрик. Феликс вздохнул. Я не думал, что все будет так, сказал Феликс больше самому себе, чем кому-либо другому. Прошел всего год с лишним, но казалось, что все они стали чужими людьми. Но он так хотел этой встречи, Теперь оставалось верить, что все они воссоединились с какой-то целью. Он наблюдал, как Готрик и Николай пробираются к северному подходу к аванпосту, колеблясь, следовать ли за ними или остаться с Ульрикой. Группа уастермаркцев была занята возведением грубой стены из затвердевшего льда и щебня. За ними призрачные фигуры придавали ночному снегу жуткие очертания. От одного взгляда на это у Феликса мурашки побежали по шее. «Ты веришь в судьбу, Снорри?» «Судьба верит в Снорри», — ответил Снорри с нехарактерной для него мрачностью. «А это не одно и то же?» Челюсть Снорри дернулась, словно у него резко заболел гнилой зуб, а затем он пожал плечами. Он лениво пнул в реку замороженную коровью лепешку. Она разбила плавающую углы льда, а затем скользнула под воду с тихим всплеском. «Ты всегда был самым умным, юный Феликс!» Феликс проследил за устремленным через реку взглядом Снорри. Снежный вихрь превратился в готический фасад Хергигбанка на улице Отта. Ямочки на воде, куда падали хлопья, неизбежно напомнили ему о Кет. Порыв ветра превратил очертания в бегущего ребенка. — Ты знал, что у Готрика был ребенок? — тихо спросил он. — Маленькая девочка, — ответил Снорри, не поднимая глаз. Голос доносился откуда-то издалека. Она хотела стать инженером. Снорри покачал головой, посмеиваясь, хотя у Феликса сложилось отчетливое впечатление, что гном хотел расплакаться. Снорри сказал ей, что она глупышка. Сказал, что Снорри бы быстрее стал инженером, прежде чем гильдия позволила женщинам узнать их секреты. — Ты так давно знаешь Готрика? — Снорри кивнул. — Так что же с ней случилось? — Случились гоблины, юный Феликс. «Все это случилось, когда Готрик отправился в поход, поэтому он выместил свою горе и ярость на Тане, обязанном защитить их». Феликс оглянулся через плечо, словно ожидая увидеть неодобрительный взгляд Готрика. Они с Николаем брели по раскисшей земле к возвышающейся северной баррикаде. Феликс догадывался, чем закончится эта история. «Должен ли ты говорить мне об этом? Если бы Готрик хотел, чтобы я знал...» «Готрик — истребитель родичей», — сказал Снорри так просто, словно объяснял, что у Готрика когда-то были каштановые волосы. «В тот день был убит не только Тан, но и весь его род. Подобные секреты скрыть труднее, чем... чем...» Снорри сморщил лицо, как будто вспоминая что-то, что он когда-то слышал. «Чем золото?» Голос Снорри понизился до хриплого шепота. Его пальцы впились в кожаную сумку, которую он держал в руках. «Если бы только кого-нибудь послали их предупредить! Если бы только кто-нибудь был там, чтобы сражаться, когда пришли гоблины!» Разжав кулаки, Снорри разгладил кожаный мешочек, пока золотая руна не заблестела в ложном, жутковатом свете духов, струившемся над небом. «Снорри думает?» «Снорри не Феликс ждал, пока Снорри боролся сам с собой. Он не мог сказать, что удивлен тем, как поступил Готрик. Феликс не сильно уважал дворян своей расы, и если бы недостатки одного из них привели к смерти кэта и его ребенка, то Феликс, вероятно, поступил бы точно так же. Он печально улыбнулся. По крайней мере, он бы попытался это сделать. Снорри, казалось, загнал себя в ментальный тупик. Феликс аккуратно ткнул сумку. «Что у тебя в сумке, Снорри?» С пустыми глазами Снорри передал ее поэту. Он почувствовал влажную и шершавую кожу в своей руке. Сверкала руна, вышитая золотом на боку. Сумка оказалась тяжелее, чем выглядела, и когда он слегка встряхнул ее, что-то внутри отозвалось металлическим звоном. Его пальцы зависли над пряжкой. «Можно?» Снорри кивнул один раз. Феликс улыбнулся и открыл. Он не знал, почему, на ему не терпелось увидеть, что находится внутри. Руна на лицевой стороне явно что-то значила для Готрика, так что, рассуждал он, это наверняка должно было быть что-то важное. Он закашлялся от запаха застарелого гном его пота, поднявшегося изнутри. Там было полно старой одежды. Феликс попытался скрыть свое разочарование. Неужели Снорри на сакус пронес мешок с запекшимися от сажи тряпками через половину Старого Света? Феликс уже собирался вернуть сумку, когда окровавленная рубашка соскользнула в сторону, обнажив тяжелую золотую цепь. Он достал ее для более тщательного осмотра и вернул сумку Снорри. «Она прекрасна! Работа гномов!» Снорри пожал плечами, и Феликс вернул свое внимание к артефакту. Вокруг толстых звеньев изящным почерком были выгравированы гномьи руны. Феликс провел пальцем по одному из звеньев. Он не был ювелиром, но распознал качество, когда увидел его. На самом деле всего один раз он видел такое же чистое и хорошо обработанное золото в Карак-Кадрине, когда Готрик подарил ему и Кэт их обручальные кольца. Медленно его руки остановились. Руны показались ему знакомыми. Поэт затаил дыхание. Его сердце, казалось, налилось свинцом, когда он разжал пальцы. Его кольцо блеснуло на свету. Руны были идентичны. Эта цепочка принадлежала Готрику. Нет, это был подарок Готрика. Холод растекся по его груди, и Феликс крепче сжал цепь. Кому она принадлежала, Снорри? Снорри не помнит. Жене Готрика? Его дочери? Откуда она у тебя? Ты сказал, что там никого не было, когда напали гоблины. Старый истребитель был на грани слез. Мороз покалывал его раздавленный нос. «Снорри? Не может!» Руками, онемевшими не только от холода, Феликс вернул цепь Снорри. Он решил, что понял. Неудивительно, что Снорри все эти годы так усердно старался забыть свой позор. Снорри был там в тот день. «О, Снорри!» — выдохнул он. «Что ты сделал?» Толстый красный камень приглушал крики мертвецов. Воздух внутри разрушенного форта был промозглым, затхлым и спертым, а также морозным, если ты чувствовал холод, но не пробирающим до костей, а скорее похожим на объятие упыря. Бойницы для стрелы и прорехи в потолке пропускали достаточно света, чтобы он отражался в железных креплениях на стене, где в менее безнадежные времена, возможно, висели факелы. Однако, на самом деле, единственный свет, имевший значение, исходил от самой Ульрики. В своей обугленной, белой, как эмаль, броне она стояла в центре комнаты, расставив ноги и сжав руки в кулаки. Энергетические нити аметистового цвета изогнулись дугой от ее ладоней, пробежали по наручам и по животу. Время от времени дуги пересекались, вызывая трескучую вспышку во тьме и резкий запах озона. Она повернулась лицом к двери. Ее глаза сверкали подобно бриллиантам, а челюсть держалась крепко сжатой. Сосредоточенность сверкала на клыках и когтях. Она виднелась в каждой сверхъестественной жилке. «Могу я вам еще чем-то помочь, генерал?» Густав Ягер откинулся в одном из укромных уголков, потревожив снег, задувающий через узкую амбразуру. Прерывисто дыша, он начал возиться с завязками воротника своего плаща, пряча все еще сочащиеся раны на шее. Ульрика позволила себе улыбнуться от удовольствия. «Такой красивый». И еще больше мужчин лежали разбросанные по полу с выражением блаженства на бледных лицах и пятнами крови на разорванных плечах их камзолов. Они не были кислевитыми. Их кровь принадлежала ей, и она могла расходовать ее так, как считала нужным. Она задалась вопросом, всегда ли она мыслила в таких терминах, но затем рассудила, что, вероятно, так оно и было. Это всего лишь прагматичность, и, будучи единственным ребенком боярина пограничья, Ульрика никогда не отвечалось ничем иным. «Спасибо тебе, Густав. На данный момент этого достаточно. Если мне потребуется больше силы, я призову твоих людей». С легким разочарованием на лице Густав впал в полубессознательное состояние. Ульрика наблюдала за его трепещущими веками и беззвучно шевелящимися губами точно так же, как когда-то наблюдала за спящими охотничьими собаками своего отца. Тогда ей было интересно, о чем могут мечтать такие простые животные. «А я боярня!» Говоря на своем родном кислеваринском, Дамир стоял среди распростертых тел южан, как будто это было совершенно естественным положением дел. Его руки лежали на бедрах поближе к топорикам. Человек из страны троллей до мозга костей. Его желтые глаза вспыхнули аметистовым разрядом. «Я буду ослаблена, пока провожу ритуал. Я полагаюсь на тебя. Ты будешь защищать меня от всего, что может произойти». Дамир кивнул и повернулся обратно к двери. Он знал, что ему делать. Этот человек служил Ульрике с начала войны. Тогда она находилась в стране троллей по делам ламий и была вне себя от радости при возможности выпустить когти. Тогда она видела больше сражений, чем в любое другое время своей новой жизни, но само количество и мощь заклятого врага были слишком велики. Даже тогда ей не хотелось уезжать, а Дамир и его люди яростно возражали против того, чтобы покидать земли своего народа. К счастью, поцелуй Ульрике открыл его разум для здравого смысла и для целого нового мира возможностей, мира рабства, возможно, однажды превратившегося в бессмертие. Она просто не могла понять, почему смертные всегда были такими непримиримыми. Неужели они не могли понять, что она хотела для них только самого лучшего? Она знала, что ей не следует винить их. Они не могли воспринимать мир так остро, как она. Их умы не могли обработать его с такой же ясностью и скоростью, как один из восставших. Феликс, например, несомненно, был бы против того, чтобы Ульрика использовала его племянника таким образом. Но это нечто большее, чем простая ревность. Казалось, он искренне считал это неправильным. Она жалела его так же, как жалела бедную Катерину, запертую в хрупкой разрушающейся смертной оболочке из-за слабости воображения ее возлюбленного. Пытаясь взглянуть на вещи с точки зрения своих товарищей, она рассудила, что они, вероятно, не оценят и того, чего она пытается достичь сейчас. Она собиралась распахнуть двери. Вторжение за вторжением пропитывали коренные породы Прага веществом хаоса. Способ ритуального прикосновения к нему был подобен магии, с помощью которой возвели золотой бастион. Глубоко погрузившись в себя, Ульрика обнажила клыки. Тот самый ритуал, переданный одним из ее сородичей в руки Бальтазара Гелта, не то чтобы кто-то из ныне живущих жителей империи собирался выразить свою благодарность жертвам восставших, позволившим их Верховному Патриарху спасти их. И они не стали бы оплакивать уничтожение нации, которую он не счел нужным пощадить. Чужая кровь вскипела в ее венах, а Габриэлла еще задавалась вопросом, почему Ульрика бросила ее ради Влада фон Корштайна. Империя позволила кисливу пасть, сделала марионеткой боярина Сергея Таннарова из Оренгарда и обозвать украденные земли северным мастер Марком. Даже в конце времен люди все еще оставались людьми. Они нуждались в руке пастыря. И этой рукой она собиралась вогнать кол в сердце хаоса и наблюдать, как остальной мир тонет в его крови. Разум Макса Шрайбера внимательно изучал искаженный эфир Прага. Это была паутина жизни и смерти, касающаяся каждого существа, в настоящее время сражающегося за городскими стенами. В абстрактном смысле все ученые и естествоиспытатели знали о взаимосвязанности жизни. У каждого существа есть свое место в этой паутине, окруженное и связанное теми, кого оно убивало, и теми, кто убивал его. Однако меньшее число ученых знало, что то, что верно для жизни, верно и для хаоса, только в большей степени. Часть разума Макса сейчас находилась вместе со зверолюдьми на городских бастионах. Он чувствовал их почти человеческую смесь ненависти и страхов, когда одержимые демонами боеприпасы горели в небе и сотрясали стены. Они издавали свои боевые кличи, пока воины хаоса тысячами штурмовали их позиции. Макс двинулся дальше. Виверна с двумя головами и ядовитыми шипами сидела на подвесном панцире башни старого волшебника. Как же это называлось? Воспоминание всплыло из другого времени и места. Вот оно что, огненный шпиль. Сила хаоса придала ему его нынешнюю деформированную форму во время последней Великой войны. Его история теперь не имела значения. Он видел это в плоском монохромном свете глазами Виверны, Чувствовал скрытую магию под ее когтями, когда она вглядывалась сквозь снежную бурю в поисках добычи на улицах внизу. И снова мысли Макса изменились. Отряд троллей неуклюже брел, преодолевая натиск ветра и снега по Великой площади к вратам Гаргулей. Макс разделял ледяную тишину их умов. «У них есть цель!» «Ворота!» «У них есть цель!» «Смутный отпечаток беловолосой волшебницы!» Ничего такого, что Макс счел бы истинной мыслью, но в простоте было что-то соблазнительное. Прибегнув к отточенному приему, служившему ему в качестве послушника Ордена Света, Макс отделил свой разум от их разума. Молния, искривляющая энергии, ударила с измученного неба, взорвавшись с раскатом грома в самой высокой точке города, обращенной к северу сторожевой башне цитадели на вершине холма. Шквал дикой магии вырвался из ее вершины, уничтожив падающий снег и окружив ореолом света тьму внутри. На мгновение Макс почувствовал, как их разумы соприкоснулись. Это был слуга короля троллей, бессмертное чудовище, настолько древнее и ужасное, что Макс даже не мог попытаться постичь природу его мыслей. Его давно вымершая раса ступала по земле вместе со старейшими еще до пришествия богов хаоса, Их собственное название для своего вида было давно забыто, теперь у людей имеются другие названия для тех немногих, кто остался. Раздалось низкое рычание, преодолевшее как физическую, так и эфирную сферы, и дух Макса воспарил. Он заставил себя сосредоточиться. Не требовалось сверхреальности магического чутья, чтобы понять веерообразную систему проводников, собираемую чернокнижником в камере напротив или вводящего в транс гоблина шамана в следующий. Секреты трудно хранить у всех на виду, и догадка одного легко может стать озарением для другого. И без сомнения так и было задумано троггом. Ничто так не стимулирует к успеху, как борьба с ненавистным врагом и очень ощутимые последствия неудачи. Король троллей был жесток, но умен. Макс чувствовал, что продолжению своей жизни он в значительной степени обязан готовности признать этот факт. Однако одновременно это оказало его похитителю медвежью услугу. Это не гордыня и не лесть, чемпиона хаоса, признавать, что он более искусный волшебник и лучший в своем деле, нежели любой гоблин, скавин, нежели ледяная ведьма, что сумел заполучить трог. Это простой факт. Исследования, которые он провел под покровительством короля троллей, привели его к неизбежному выводу, что с миром что-то не так. Разум людей был не способен контролировать более чем одно из восьми производных высшей магии. Уроки Теклиса, преподанные первым магистром по данному предмету, были четкими. Даже попытаться обойти этот нерушимый закон природы означало открыть свой разум хаосу. И все же в своих экспериментах по пробуждению разума у тролля в его камере он случайно коснулся «Азира» или «Небесной магии абстрактного мышления и повествовательного порядка среди кажущегося хаоса». Это и было причиной саморасщепляющегося заклинания, которое он сейчас применил. Это стало доказательством его подозрений. Эфирное «Я Макса» могло видеть в красках то, чего ему видеть не следовало. Он мог устанавливать связи, которые раньше были ему недоступны. Мир действительно пошел наперекосяк. Ветры магии больше не дули так, как им следовало бы. Наследие возвышения Нагаша. Однако, несмотря на все это, несмотря на все, что он видел и выстрадал, Макс все еще оставался магистром света. Он не мог отбросить возможность того, что эти новые способности являлись симптомом его собственной порчи, а не какого-то глобального изменения догматов магии. Даже сам Макс мог видеть что-то неладное в своем нынешнем стремлении. Научное любопытство может превратиться в навязчивую идею, инстинкт самосохранения может легко трансформироваться в добровольную решимость. Не каждый день перед кем-то оставилась задача создать новую расу разумных существ. Он покопался в себе, но не смог найти явного чувства вины. У него стояли давние ментальные защиты, по-видимому, все еще не тронутые, способные предупреждать мага о любом вторжении хаоса и сопротивляться ему. Но, конечно, любая порча, достаточно глубокая, чтобы поразить его личность, могла обойти или разъесть даже самые надежные меры предосторожности без его ведома. Человек может предать себя забвению, как только пойдет по этому пути. Макс смог сказать наверняка, что то, чего он пытался достичь, не казалось злом. А это означало, что были все шансы на то, что он сделает что-то хорошее. Помогая Троггу выстоять, он поможет империи. Да, это очевидно. Его родина нуждается в своем сильном человеке на севере. И теперь, когда его разум открылся чистому великолепию неразделенного эфира, он увидел, как он все это сделает. Вернувшись в камеру, он рассмеялся. План был так красив, даже соблазнителен в своей простоте. Макс не солгал Троггу. Он не был ни Теклесом, ни Нагашем, но и не считал слишком смелым причислять себя ко второму эшелону магов, стоящих ступенью ниже. Если то, чего требовал Трог, может быть сделано, то Макс Шрайбер сумеет это сделать. Осмысливая ритуал, призванный исцелить его из плоть и сломанные кости, Макс почувствовал дрожь в паутине хаоса. Сосредоточившись на своих чувствах, он последовал за источником беспокойства вместо находящееся за пределами умирающих заклинаний стен Прага и на самой периферии своих чувств. Это был другой заклинатель. Снаружи! Встреча была настолько неожиданной, что он был почти готов поверить, что его собственные чувства не в порядке, а вместе с ними и все остальное. Ни без оснований даже самый наглый принц демонов не осмеливался использовать магию в пределах досягаемости врат Трогга. Еще мгновение его дух задержался у самых дальних пределов стен Прага, паря над воротами горгулей, когда они открылись, чтобы выпустить банду свирепых троллей в осаждающую Орду. Макс отвел взгляд. Он уже давно перестал удивляться звукам, издаваемым воинами, раздавленными в своих хаоситских доспехах. Вместо этого он выглянул наружу. Резонанс, поднятый в ветрах магии заклинателем, казался знакомым и в то же время нетипичным, почти как у старого послушника, превратившегося в магистра, или давнего друга, павшего жертвой хаоса. Обнадеживающее человеческое чувство жалости к бедной душе стало обременять мрачным любопытством. Кто бы там ни был, его ожидал жестокий сюрприз.